Глава 30. Кара улетела на Большой Кайман первым утренним рейсом. Молли, Барбара и Джулиан все по отдельности вызывались составить ей компанию, и все спокойно приняли ее отказ. Находящаяся на острове психиатрическая клиника носила гордое название «Линдон Клиффс» — липовые скалы, хотя ни лип, ни скал в пределах видимости не имелось, и производила очень благоприятное впечатление. Психиатрическое отделение мемориальной больницы Ферли было построено в середине прошлого века, когда медсестры носили накрахмаленную белую униформу, а самым эффективным методом лечения повсеместно считался жестокий электрический шок. С тех пор отделение еле-еле влачило существование на скудном бюджете. Пациенты размещались в тесных общих палатах, холл остро нуждался в покраске, сестринский пост больше походил на обетшавшую крепость. В линдон где не было пациентов, лечащихся исключительно по медицинской страховке, дело обстояло совсем не так. Каро восхищалась роскошью и разрывалась между благодарностью к Джулиану за то, что он привез Элен сюда, и обидой на то, что она сама никогда не смогла бы позволить себе обеспечить сестре такие условия. Одноместные номера со вкусом обставлены. В коридоре на стенах подлинники картин. Общий холл похож на загородный клуб. Из Майами то и дело привозят артистов. Ферли дважды в год приглашали школьный хоровой кружок. Соотношение персонала и пациентов сравнимо с каким-нибудь спа-центром высшего разряда. Три психиатра с впечатляющей репутацией. Кара узнала о них все, что возможно. Она встретилась с врачом Эллен. Доктор Эдвард Сильверстайн был недоволен предложением перевести Эллен на Кайман-Брак, Но Билл Хаггерти подготовил столько юридических документов, что Элен можно было вывозить куда угодно, даже вопреки всем медицинским рекомендациям. «Доктор Сомс Уоткинс, вы же понимаете, что ваша сестра практически не ест, не идет на контакт, в том числе и в лечебных процедурах, не двигается, если ее не ведут, и не говорит ничего, кроме двух слов. Анжелика умерла». «Все это я понимаю». — ответила Кару. У Сильверстайна были внимательные глаза, он искренне сочувствовал и заботился о пациентке, но в данный момент он был препятствием на пути, который избрала Кару. На Кайман-браке Элен будет находиться под медицинским наблюдением, и мы не заберем ее отсюда, пока вы не сможете подтвердить, что ее состояние существенно улучшилось. — Но почему вы так уверены, что это должно случиться скоро? Гарантировать этого я, естественно, не могу. Но если не считать этого временного срыва, Элен очень стойкий и жизнерадостный человек. Сейчас этого нельзя увидеть из-за горя и действия нейролептиков. В конце концов, Кару отвели в палату Элен, находившуюся на этаже для тихих больных. Элен сидела в кожаном кресле с подголовником, которое могло бы украсить зал заседаний Оксфордского университета. — Миссис Кэмп, ваша сестра пришла повидаться с вами, — сказала санитарка. — Доктор Сомс Уоткинс, если вам что-нибудь понадобится, просто окликните меня. — Благодарю вас. Каро передвинула второе кресло и села перед сестрой лицом к лицу. — Сестричка, я здесь. — Как дела? — Анжелика умерла, — сказала Элен. — Я знаю. — Элен, это я, Каро. Кару. Во взгляде промелькнуло узнавание, но тут же угасло. Анжелика умерла. Да, но... Нет, лен смотри на меня. Я пришла, чтобы сказать тебе кое-что важное. Кару набрала в грудь воздуха и оглянулась. Ей было очень важно не дать оснований считать себя неуравновешенной, где угодно, но только не здесь. Я знаю, как ты тоскуешь по Анжелике. Я тоже тоскую. Анжелика глядит из колыбельки и дарит Кару одну из своих столь редких улыбок. Кару расхаживает взад-вперед по гостиной, прижимая Анжелику к груди и ощущая ее нежное детское тепло. Она собралась силами и заставила голос не дрожать. «Послушай меня, сестренка». «Я знаю, как ты сможешь снова увидеть Анжелику». Анжелика умерла. «Да, ну послушай. Нет, смотри на меня. Я хочу, чтобы ты мне доверяла». Каро взяла сестру за руку. Да, все складывалось именно так, как она думала. Ей необходимо было увидеть Эллен своими глазами, прежде чем принять решение, прежде чем запустить механизм для выполнения этого решения, Вот она и увидела сестру. Элен пребывала в очень тяжелом состоянии, так же, как и их отец когда-то. Но Каро была здесь и была готова помочь Элен. А рядом с их отцом, после того, как сестер лишили наследства, не оказалось никого. «Мы с тобой всегда доверяли друг другу, правда?» — сказала она. Ты с самого начала знаешь, что я работаю у нашего двоюродного деда, который ведет секретную программу исследования мозга. Ты ведь помнишь, да? Конечно, помнишь. Ты умница и понимаешь, что я говорю. В этой секретной программе сознание человека переходит в другие вселенные, и в какой-то одной из этих вселенных Анжелика остается жить. И не просто жить. Там она здорова. Не в воображении, а на самом деле, но через твое сознание. Остаться там надолго тебе не удастся, но ты сможешь попасть туда и увидеть Анжелику, живой, в реальном мире, реальном Элен». «Анжелика умерла», — сказала Элен, но, кажется, уже не с той безжизненной апатии, что прежде, или ей показалось, и продолжила. Я хочу умереть. Кайли будет лучше без меня. А Анжелика умерла. Кару удалось скрыть потрясение и заставить себя и дальше говорить ровным голосом. В этой вселенной Анжелика умерла, но в других вселенных этого не случилось. Ты сможешь видеть ее, обнимать ее, разговаривать с нею. Лицо Элен оживилось. Ее глаза сверкнули. Голова дернулась. Она ударила сестру в лицо с такой силой, что у Кару лязгнули зубы, и рот наполнился кровью. Этот порыв высвободил что-то в Элен, хотя бы частичное осознание себя и любовь к сестре, которую она питала с рождения. «Ох, я сделала тебе больно!» Воскликнула она, стащила с себя свитер и принялась вытирать кровь, стекающую по лицу Кару, на рубашку. Кару негромко охнула, сплюнула кровь в скомканный свитер и ощупала лицо. Боль горела огнем в челюсти и отдавалась вверх, но нос не был сломан, и все зубы вроде бы остались на месте. Зато теперь Элен смотрела на нее, а не в пустоту, и Кару поспешила воспользоваться моментом. «Анжелика умерла», — сказала Элен. «Поверь мне хотя бы еще разок, черт возьми! Это же я, Каро!» Элен кивнула медленно, с усилием, как будто в шее у нее стоял проржавевший шарнир. «Каро!» И затем «Увидеть Анжелику снова!» «Да, в другом месте. Ты сможешь навещать ее!» В ее памяти прозвучал голос Джорджа. «Нет никаких здесь или там. Вы ведь это понимаете, правда?» «Прости меня», — сказала Эллен. «Прости, пожалуйста. Но я... я смогу. Ты сможешь». Из ее глаз хлынули слезы. В коридоре послышались шаги. Каро поспешно встала спиной к двери, загородив собой сестру. «Доктор, у вас все в порядке?» — спросила санитарка. «Да, благодарю вас», — пропела Кару. Потом она несколько дней удивлялась тому, как ей удалось изобразить этот пивучий радостный тон. Такая манера говорить была ей вовсе не свойственна, а уж когда ей разбили лицо, шаги удалились. Каро стерла остатки крови из-под разбитого носа. С минуты на минуту ушибленное место распухнет, и синяк нальется краской. Элен, слушай меня внимательно. Чтобы снова увидеть Анжелику, тебе необходимо выйти отсюда и переехать туда, где я работаю, на Кайман Брак. А чтобы тебя отпустили, ты должна есть, разговаривать во время групповых занятий, делать все, что тебе скажут. И вот еще что, это очень важно. О том, что я сказала тебе, нельзя говорить никому, ни доктору. Никому вообще. Это тайна. Если скажешь кому-нибудь, то не сможешь увидеть Анжелику. Из жалости я должен быть жесток. Откуда же эта цитата? Тревор наверняка знает. Да, это тайна. Поняла ли она? Кара уставилась быстро заплывающим глазом на сестру и решила, что поняла. Элен снова стала собой. Примерно так же, как не были собой Лорейн, и Вейгерт и Айвен, пока оставались присоединенными к машине, но возвращались к прежнему «я», когда ее отключали. Это относилось к какой-то духовной сфере, а не к физиологии мозга, и Каро не желала соваться в эту область. Она сунула окровавленный свитер в сумку, вытащила другой, первый попавшийся, из стоявшего в палате шкафа и надела его поверх закапанной кровью рубашки. Свитер, естественно, был ей очень велик. Каро наклонилась и поцеловала сестру, а та сказала только «И долго?» «Это будет зависеть от того, как ты станешь себя вести. Делай все, что тебе говорят. А мне пора идти». «Да», — сказала Элен и добавила. Ты спасла меня, когда я тонула в фонтане. Где сейчас витали мысли Элен? Где-то в прошлом? Понимала ли она, что на самом деле происходит? Лицо Кару отчаянно болело. Она быстро шла по коридору, держась вплотную к стене. Будь у нее шляпа, она могла бы низко надвинуть ее на лоб и хотя бы частично прикрыть уши полями. Но почему у нее нет шляпы? Почему она не догадалась купить ее себе? Она расписалась у выхода с этажа у дежурного, который с любопытством посмотрел на нее, но ничего не сказал. Выйдя из больницы, она вызвала Uber и попросила отвезти ее в самый дешевый отель рядом с аэропортом. Она предполагала улететь ближайшим рейсом, но теперь оказалось, что нужно хотя бы несколько часов пересидеть в гостинице. Из машины она успела отправить электронное письмо Вейгерту. Ей снова понадобилась его помощь. Он был единственным, кто мог, пожелал бы, помочь ей исполнить задуманное. Портье лишь мельком взглянул на нее. Может быть, в этот эконалод что и дело приходит женщины с разбитыми лицами? Продолжая думать об этой ерунде, из-за которой, однако, настроение делалось еще хуже, Кару нашла на этаже автомат для изготовления льда, завернула кубики в тонкое колючее полотенце, села в номере в кресло и приложила компресс к лицу. Перед этим она приняла таблетку, завалявшегося в сумке, ибупрофена. Зазвонил сотовый телефон. Джулиан. Она не стала отвечать. Эллен вернулась. В некотором роде. Временно. И, возможно, закрепить это возвращение удастся лишь в том случае, если Кару сможет выполнить свое обещание — создать иллюзию существования живой Анжелики в альтернативной вселенной. Элен всегда была более романтичной и внушаемой, нежели Кару, и вполне могла поверить в реальность иллюзии и успокоиться душою. И спастись. Личность Элен уже начала всплывать из бездны депрессии, как затонувший корабль, который поднимают с морского дна. И что все это говорит о личности? Может быть, что она полностью представляет собой результат воздействия обстоятельств, и когда они меняются, меняются и основные свойства личности? Отец Каро, превратившийся из жалкой мыши, не осмеливавшийся пискнуть, в мужчину, у которого хватило решимости покончить с собой. Кайла, превратившаяся из разговорчивой и жизнерадостной девочки в угрюмого ребенка, каждым своим действием выплескивающего ярость. Элен была полна жизнерадостности и всегда готова была пошутить над чем угодно, но тяжелый удар сломил ее. Кару держала у лица ледяной компресс и расхаживала по комнате. Гостиничный номер имел в длину десять шагов и восемь в ширину. Холодной водой удалось лишь частично отмыть кровь с рубашки. Каро высушила ее имевшимся в номере феном для волос и снова надела поверх нее свитер Элен. «Посидеть с компрессом, походить, посидеть, походить». Джулиан позвонил еще раз, а потом еще. На четвертый раз она ответила и сказала, с трудом шевеля распухшими губами, что прилетит на Кайман-Брак последним рейсом, пребывающим в восемь вечера. Звонил также Тревор, и хотя Кару не ответила, ее согрел сам факт звонка. А потом она сама сделала единственный важный звонок — Джорджу. В электронном письме она написала, что зайдет к нему поговорить, когда вернется, но у нее не было сил ждать. Элен не могла ждать. Разговор оказался длительным. Когда она в конце концов отправилась в аэропорт, выйдя из гостиницы через боковую дверь, плата за номер автоматически списывалась с ее кредитной карты. Ее лицо переливалось цветами кожуры нескольких сортов тыквы. Душа и мозг. По меньшей мере, одна составляющая этой пары вполне материальна но Джордж верит, будто мозг сам по себе представляет собой умозрительную конструкцию, является элементом реальности, порожденной сознанием. Каро, в свою очередь, поможет Элен поверить в это. Порой приходится хвататься за то, до чего ты способен дотянуться. При условии, что Джордж сумеет убедить Джулиана и Откинса дать ей эту зацепку.